Эпизод 7 Те же и Любан. Поднебесная. Уэст Пэйсянь. Третий век до нашей эры. Любан быстро шел за Янгэ. Едва они вышли из дома смотрителя, он настоятельно попросил почтенного Яна не поднимать излишнего шума, не привлекать внимания, а идти так, как будто ничего сегодня не случилось. Ян, чрезвычайно взбудораженный удивительным созданием, какого вдруг явилось именно в его дом с трудом поддался на уговор Он то и дело порывался рассказать о волшебном событии всем вокруг, в первую очередь ближайшим соседям, и только непререкаемый авторитет смотрителя, человека справедливого, но строгого, удержал его рот на замке. Любан мысленно возблагодарил небо за то, что Ян был настолько вне себя, когда Стримглав вбежал к нему, что он не раструбил о благовещем звере Мао на каждом углу. По дороге Любан мучительно размышлял. Явление благовещего животного в Сышуе, в его чиновничье в Отчине, разве это не явный знак неба? Разве может такое случиться просто так, после всего, что произошло в Поднебесной в последнее время? Особенно после того, что сделал совсем недавно сам Смотритель, когда сопровождал очередной отряд плененных разбойников на работу в столицу. Тогда, не будучи в силах глядеть на муки этих людей, он попросту отпустил их на все четыре стороны отговорившись нападением диких зверей, которым не успел достойно противостоять. Кому иному, как не ему, Любану, не спослан знак неба? Но что, если он ошибается? Что, если он не прав? Ясно, что настроение в государстве достигло предела. Но кто положит этому на конец? Кому суждено снова распространить гармонию управления на земле Поднебесной? Чья судьба возглавить великое дело? Неужели эта судьба выпала на долю Любана? Скромного уездного смотрителя. Мыслимое такое. Животное. Вот ключ ко всему. Любан не был достаточно сведущ в толковании знамений, но простые знаки неба распознать должен. А если нет, то знамение наверняка направлено более подходящему, более достойному человеку. Поэтому и важно не поднимать шум преждевременно. Ибо огласка, даже косвенная, может повредить великому делу, если оно заладится. И бузорки глаза владыки, чуток его слух. И пусть сердце императора уже не с народом поднебесное. Скорость и неотвратимость, карающая длани владыки, широко известны. Тут уж лучше поостеречься. Любан коротко глянул в спину Ян Гэ и машинально сжал рукоять меча. Да, возможно, придется и грех взять на душу. Ян живет один-одинешенек. У него нет ни родни во всем белом свете. И коли повернуться дело так, что иного выхода не будет... Смотритель чуть слышно скрипнул зубами. Да, он сделает это. сун девятый преданному во всем. К тому же совершенно не болтлив. Слова лишнего не вытянешь. Мальтишка не подведет, не выдаст, не предаст. По первому знаку сделает все как надо. Да еще какие-то чужие странцы, торговые люди, подвергшиеся, как сказал Ян Ге, разбойному нападению и нашедшие приют в его доме. Что за странность? Ежели случилось ограбление, следует явиться к властям установленным порядком подать жалобу, а не искать ночлегов в первом попавшемся доме. Ясно, что Ян за лишний кусок серебра даст пристанище любому, тем паче дом у него стоит пустой. Но сами чужестранцы откуда здесь взялись? Как они сюда попали? от чего не последовали на постоялый двор, в конце концов? Ян сказал, что их трое, в том числе и женщина. С виду больше похожи на северян, что налетали в былые времена на степи набегами, чей боевой пыл основательно охладил великий владыка дома Цинь. Теперь они жалуются в земли, все больше с торговыми делами. Оно и понятно. Заметили ли чужестранца благовещего зверя? Если да, то как с ними поступать? Впрочем, чужаки они и есть чужаки. С ними все проще. Никто их не знает, никто их толком не видел. Никто их не хватится. Янг распахнул перед смотрителем двери. Любан шагнул во двор и увидел. Ээээ, только и смог произнести чижиков, когда гостеприимный хозяин их столь быстро покинул. «Кажется, нас разоблачили». «Очень возможно, капитан Кирк», – кивнул Сумкин, тоже с волнованным поведением Яна. «Однако же я думаю, что настоящее разоблачение последует после возвращения этого шустрого деда со стражниками в придачу. То есть...» «Да какое там то есть, старик? Любому ясно, что мы переодетые чужеземцы. Повяжут, посадят, допросят», – махнул рукой Федор. «Если мы действительно в древнем Китае, мало нам точно не покажется». «Мы действительно в древнем Китае», — сказала Ника с Ножилом. «Я прошу вас, обоих, поверьте в это наконец и давайте выполним нашу миссию. Да вы вокруг, посмотрите внимательно». «Хм...» — хмыкнул Сумки, наглядываясь. «Признаться честно, декорации просто превосходные. Еще немного, и я точно уверую. Ой, что это такое интересное?» Он с видом знатного этнографа устремился к сложному из плоских камней очагу в котором пылал огонь, а рядом на большом листе какого-то растения, по виду лопуха, лежало нарезанное мясо, и чуть поодаль от него, в глиняном кувшинчике, стояло вино. Осторожно взяв кувшин, поднял, понюхал, скривился. Стал внимательно разглядывать незатейливый, грубо рисунок, нанесенный на поверхность. Неужели все это правда? фёдор яростно заблестел очками. От возбуждения его крупные уши, казалось, зашевелились. Обалдеть! «Ах, ну почему я никогда не уделял существенного внимания такой важной науке, как археология? Сейчас посмотрел бы на эти предметы кустарных промыслов совсем другими глазами и слегка определила бы, к какому времени они относятся». Между прочим, заговорил Чижиков, внимательно разглядывая дом Яна. «Предполагается, что мы заночуем в этой халупе?» «Думаю, что нет», — ответила Ника. «Скорее всего, хозяин позволит нам прикорнуть где-нибудь у стенки во дворе, так что нам понадобится одеяло». «Вряд ли у простого человека есть в хозяйстве одеяло», — сообщил Сумкин. «Если это действительно Китай третьего века до нашей эры. В лучшем случае, тряпичная ветаж а то и просто солома. Солома, кстати, себя к ней следует приглядеться. Весьма презрядная штука. Так что...» Великий китаевед осторожно двумя пальцами поднял с лопуха пластинку мяса и поднес к носу. Рядом с ним давно уже вертелся шпутник Коту все было интересно. И очаг, и лопухи и кувшинчик. Сумкин брезгливо разжал пальцы и мясом тут же завладел кот. Кстати, Федор Михайлович, Чижиков почесал в затылке, скажи-ка мне, а что это наш хозяин при виде шпунника так возбудился? Ты, старик, невежественен и не знаешь, что китайцы кошку узнали и одомашлили гораздо позднее, ответил Сумкин детально исследуя прислоненные к стене деревянных плуг. Кошки сюда попали, если не ошибаюсь, из Индии и века за два-три позднее. Еще наш учитель Конфуции в часы творческого досуга сетовал «шао-мао», то есть «мало кошек». Тянулся Конфуции к кошкам чисто инстинктивно, но никак не мог получить полного удовольствия от поглаживания и почесывания ввиду отсутствия у него собственной чудесной зверюшки. Трагедия, если задуматься старик. Так что для нынешнего шустрого хозяина пунтик редкая редкость, которую он в жизни своей никогда не видел. И не мудрено, что товарищ обалдел и умчался с криками. «А что там про благовещего зверя кричал?» «Так вон он, зверь-то!» — указывал пальцем Шумкин. «Мясо древнекитайское следует Шпунтик называется. Он и есть благовещий до крайности. Таких тут никто никогда отродясь не видел. А сегодня раз и на тебе. Получите, распишитесь. Сидит на стене зверь невиданный. И хвостом помахивает. Ясно же, что сидит не просто так, а с умыслом сидит. Явился, так сказать, высказать волю неба. Знаменовать грядущие великие перемены, ну и тому подобные вещи. Какой нынче год на дворе, говорите? 210 десятый? И чего же вы хотели? Вскоре империя Цинь прикажет долго жить. В Поднебесной начнется смута. И спустя несколько лет на обломках самовластия поднимется новая династия, Хань, которая будет править долго и поначалу счастливо. Так что шпутник явился очень и очень к месту. Нет, я поверить не могу. Неужели мы и вправду в гостях у Цинь-Шихуана? Старик Килеки, ты понимаешь, что это значит? Нет, ты вообще понимаешь? Тихо, поднесла к губам пальчик Ника. Кажется, сюда кто-то идет. Любан увидел пламя очага, а рядом любопытную троицу. Один высокий, второй пониже, с какой-то странной блестящей штуки на носу. Сразу видно, что северный варвар, третья молодая девица. А деды вроде как обычные простолюдины ничем не выделяются. Хотя ограбили, однако, видно не до конца. Недалеко от очага два свертка холщовых лежат, веревками перетянутые, небольшие такие, да дорожные с ума. Видно все, что осталось от торгового имущества, что спасти удалось. И все же было в этой троице нечто такое. Длюбан не мог сразу определить, что именно. Настораживающее? Скорее, неправильное. Хотя бы потому, что при появлении чиновника, Хоть и без сопровождающих, но все же в официальном платье и в шапке кланялись они очень неуверенно. Никак надо. Сначала девица, а уж потом, быстро взглянув на нее, с заминкой и остальные двое. Любан ничего по первости не сказал, лишь шагнул вперед через порог. Поклоны принял и ответил своеобразно положению. Рукой слегка повел. «Вставайте, мол, нечего тут». И с любопытством запертел головой. «Где зверь благовещий?» Янгэ тоже суетился. Шею вытягивал. Шарил по сторонам глазами. На гостей своих внимая нисколько не обращал. Ибо не ради них убогих звал он самого смотрителя. ради зверя Мао. Чудесным образом явившийся в его дворе. И тут... Любан вздрогнул. Все правда. Вот и он, благовещий зверь. Глаза как угли. Горят, переливаются. О четырех ногах. Сам весь сплошь волосатый. Уши треугольником. Как рога торчком стоят. К небесам устремились. Хвост по земле туда-сюда так и бьет грозно. Видно сразу, недоволен зверь Мао, как приняли его приход. Сердится зверь и на Янге, и на самого Смотрителя. Что делать-то? Мысли лихорадочно забегали. Любан аж вспотел. И уж потом поспешно колено преклонил в сторону благовещего животного. Стал поклоны бить, дабы не прогневилось оно еще больше. И не навлекло он Смотрителя, да и на весь Сышуй. Беды неисчислимые, не говоря уж о Поднебесной. «Чего это он?» – шепнул Чижиков Сумкину, видя, как новопришедший усердно кланяется шпундику Нищи да ни халата своего, явно не дешевого, ни шапки. «С ума сошел? А, Федор Михайлович!» «Говорю тебе, старик, он кота никогда прежде не видел!» – едва слышно пояснил Сумкин. «Это местный Бонза. Видишь, халат на нем какой официальный, да шапка пирожком. Именно за ним наш дорогой хозяин и бегал галопом Все, сейчас начнет процесс поклонения». «Ох, расколют нас. Как пить да это расколют?» «Какие мы к свиньям собачим уйгуры?» «Слушай...» Котя почувствовал себя крайне неловко. «А давай ему скажем, что это просто кот. А то ерунда какая-то получается. Неудобно как-то». «Да ты что!» – зашипел Сумкин. «Если уж мы в древнем Китае оказались, а приходится, кажется, это признать, то нам тут любое преимущество пригодится. За версту же видно, никакие мы не местные. Нас хватать надо до вострок, палок выписать». А уж там мы сами во всем признаемся, что шпионы северных варваров, что злому против императора, что скрытые конфуцианцы и далее по списку. Ты удивляешься, старик. Как тут все просто и как тут плевое отношение к человеческой жизни. И никаких адвокатов. Нет. Теперь надо изо всех сил вдруганы к шпунтику набиваться. Теперь он главный, а мы как бы все при нем. Нифига себе, выдохнул изумленно Чижиков. По примеру, сумки насел на землю и стал наблюдать как начальник, а вместе с ним и Янге, и еще какой-то невысокий паренек, самого забвенно бьют шпунтику поклоны. Кот взирал на происходящее с легким недоумением, но в общем-то и целом не возражал. Поклонившись так раз 10 Любан осторожно поднял голову, дал посмотреть, какова реакция благовещего зверя, и увидел поразительное. Зверь Мая уютно устроился у ног сидящего на земле чужеземца, что был повыше, и тут самым обыденным образом Гладил благовещего зверя пальцем между ушами. И по всему было видно, что зверю Мао такое обращение понравилось. Совсем оторопел смотритель. Что же это такое получается? Вот эти трое, ну по крайней мере один из них, общается с небесными созданиями? Не иначе, что это могучие маги? Или вообще святые бессмертные, по своим непостижимым делам посетившие уездный городок Сышуй? Кто вы странники Выдохнул Любан. Мы торговцы с севера, ответила девица. Лихие люди напали на нас вчерашним днем и ограбили дочество. Нам самим еле удалось спастись. «Поднимись, мой господин», — вдруг заговорил другой чужий странец, с блестящими кольцами, насаженными на нос. Девица кинула на него быстрый взгляд. «Поднимись, ибо не пристало человека твоего положения и учености в пыли мараться. Сядь с нами у огня этого гостеприимного дома и раздели трапезу». Речь незнакомца звучала учтиво, и смотритель, мало помалу успокаиваясь, Медленно поднялся на ноги, продолжая во все глаза разглядывать благовещего зверя. «Но...» — Любан замялся. «Не оскорбит ли мое поведение благовещего зверя? Не осердится ли он? Не нашлет ли беды?» «О, не беспокоит достойный господин!» — разорил его в сомнении чужеземец. «Или маг? Или бессмертный? Ибо хорошо ведома нам природа животного Мао, И я заверяю тебя что не несет это животное вам ни беды, ни разорения!» Позвольте тогда мне пригласить вас в свой дом, спохватился смотритель, ибо лачугусь сия никак не подходит для таких достойных людей, как вы, не говоря уже о благовещем звере. Прошу вас не побрезговать моим гостеприимством. Сидящие чужеземцы переглянулись. — Мы с радостью принимаем твое приглашение, мой господин, — ответил чужеземец с блестящими кольцами. — единственно нам не хотелось бы причинить обиду радушному хозяину нашему, — кивнул он на Янге, который так и не решился подняться с колен его гостеприимство его было щедрым и искренним. — О, не беспокойтесь, не беспокойтесь, — улыбнулся Любан. — Это добрый человек и верный друг. И я буду рад увидеть его в, в своем доме завтра, после того, как вы отдохнете. — Сунь 9 позвал смотритель. Рядом тут же возник мальчик-слуга с кувшином в руках. — В благодарность я хочу преподнести моему другу Яну полную меру прекрасного шаосиньского вина. Обомлевший от события благоволения смотритель Ян принял из рук слуги кувшин. И благодарен закланялся. «Следуйте за мной, достойные господа», – простирал Любан руку в сторону дверей. «Уже опустилась ночь. Вам необходима еда и отдых. Но прошу вас не привлекать излишнего внимания. Добрые горожане наши весьма простодушные могут прямо сейчас предаться ликованию по случаю вашего прибытия. Мы прекрасно тебя понимаем, мой господин», – кивнул чужеземец с кольцами, поднимаясь на ноги. «И нам не хотелось бы стать причиной беспорядков или волнений. Мы проследуем за тобой скрытно». Высокий чужестранец подхватил на руки благовещее животные, и смотритель окончательно уверился, что незнакомцы на коротке со зверем Мао. «Ты уверен в том, что ты делаешь?» – прошептал Чижиков Сумкину, пока они шли по темным улицам. Общаться приходилось на грани слышимости, чтобы не привлечь чужеземной речью внимание смотрителя и его слуги. Хотя коти, а за ними Фёдор отключили на время свои переводчики, уверенности, что это действительно работает, ни у того, ни другого не было. «Пока все идет гладко, старик», – тихо ответил Федор. «Нас везут в явно более комфортное место. И хотя про водяной матрас можешь, конечно, забыть, но я думаю, одеяло мы там разжиться сможем». «Ну и порубаем чего-нибудь, помимо завонявшей требухи. Ты, главное, не пей много». «Чего мне бояться?» Котя перехватил шпунтика поудобнее. «Пекинскую народную я и уже пробовал». «Хии, старик», – почти беззвучно прыснул в кулак великий китаевед. «Размечтался, пекинская народная. Подожди пару тысяч лет. Здесь сейчас такую брашку гонят, лучше не спрашивай, из чего. Грассов, правда, мало, но ты все равно не налегай. И выника тоже». «Я вина не пью», — ответила девушка. «А между прочим, у вас здорово получается с ним беседовать». «Ну так», — задрал нос Сумкин. «Я ж того, профессионал». «Федор Михайлович», — одернул приятель Чижиков. «Ладно, ладно, капитан Килеки», — отмахнулся Сумкин. «Живи долго и процветай». «Нехорошо с этим Яном получилось», – нарушило молчание Ника. «Хоть я и дала ему серебра, но немного. А человек за едой сбегал, за вином. Невежливо вышло». «Да все нормально с ним будет», – отмахнулся Сумкин. «Ян больше нам на глаза никогда не попадется. Так что можете и жить в себе комплекс вины прямо сейчас и здесь». «Как так?» – широко раскрыл глаза Ника. «А вы что, милая девушка, думаете про всю эту секретность? Не привлекать внимания простодушные горожане выпей Ян за мое здоровье кушинчик Шайзиньского?» Ухмылился Сумкин. Это вон хрен, он ткнул пальцем в сторону идущего впереди смотрителя. Очень не хочет, чтобы она кроме него, кто-то узнал. Прямо до судорог не хочет. Так что Яна мы больше уже никогда не увидим. В живых я имею в виду. Не понял, удивился Чижиков. Но что тут непонятного, старик? Прямо сейчас Ян заливает пожар душу шаанинским вином. И что? Какой ты на редкость несообразительный старик. Я просто поражаюсь, что такая милая девушка, как Ников, тебе нашла. Ты же, фёдор да отравил наш новый приятель этого Яна. И все. Обычное дело. Очевидно, Сумкин был прав. В гости к смотрителю путешественники вошли явно не через пиратный вход. Этому предшествовало долгое петляние по темным улочкам, а пару раз их властный проводник останавливался на очередном углу, явно выжидая, когда разойдутся случайные прохожие. Да и потом, после очередного поворота, они вышли вовсе не к высоким узорчатым дверям, а к неприметной – дверки в стене, ограждавшей дом уездного чиновника. Хозяин хлопотал вовсю, провел гостей в обширное помещение, зажег несколько бронзовых масляных ламп, послал молчаливого Суня Девятого к какому там Ван сам же обмахнулся широким рукавом халата низкий длинный стол и собственноручно уставил его посуды. Тут и мальчик-слуга подоспел, сгибаясь под тяжестью двух плетенных корзин, и из них появились разные яства – коими и был мгновенно уставлен стол, а также кувшины с вином. «Прошу, прошу!» – с легким поклоном просер руки в сторону стола хозяин. Стульев, конечно, не было. Сидеть полагалось прямо на полу, поджав под себя ноги, что путники не без затруднения и исполнили. Уселись. А хозяин уже наливал из кувшина в плоские неглубокие посудины, некую бурую жидкость, старательно придерживая рука халата, чтоб не намочить его. «Позвольте приветствовать вас в моем убогом жилище», – провозгласил смотритель, двумя руками поднимая свою посудину и живо вылила в рот ее содержимое. «Пить наравне с ним вовсе не обязательно», – углом рта разъяснил Сумкин сидевшему рядом Чижикову. «Чокаться даже и не тянись. Не вздумай говорить тосты. И вообще, не хочешь пить – не пей. Это нормально». Котя с некоторым сомнением поднял дикованного вида глиняную плошку и смочил губы в напитке. Вкус был резкий, непривычный, брашка какая-то была. Стоило чижику поставить посудину обратно на стол, как за плечом возник мальчик-слуга и живо наполнил ее из кувшина. «Ладно, беру переговорный процесс в свои надежные руки», – шепнул Сумкин, и громко кашлянул. «Позволено ли мне будет?» – солидно проговорил он, проживав кусок вяленого мяса, «поинтересоваться драгоценным именем нашего щедрого хозяина. Моя ничтожная фамилия Лю, имя Бан с поклоном ответил хозяин, и я не по заслугам назначен на пост смотрителя этих мест. Сумкин выпучил глаза и поперхнулся брашкой, которую попивал из плошки. «Не будет ли угодно моему господину Любану показать, как именно пишется его славное имя?» – попросил великий китаевед, – «сделай одолжение». Любан легко поднялся, шагнул к стене, у которого притулился некое подобие высокой татажерки и, взяв небольшую бамбуковую дощечку, что-то на ней нацарапал заостренной палочкой. Потом вернулся к столу. Обеими руками почтительно протянул Сумкину. «Пусть господин простит мою скудную грамотность». Фёдор некоторое время смотрел на дощечку сквозь очки. Потом перевёл взгляд на Любана и широко улыбнулся. «Мы премного наслышаны о вас, о вашем мудром великодушии, кое вы ежедневно являете жителем этих земель», — торжественно произнёс Фёдор. Позвольте вам также сказать, что стиль, в котором вашей рукой начертаны знаки, выдает у вас человека с великим будущим. Знаки взмывают подобным драконам, не спадают подобно божественным фениксам. Сила в них так и бурлит. Сообщив это все, Сумкин поклонился Любану, одновременно дергая увлекшегося едой Чижикова за рукав, и котя последовал его примеру, а за ним и Ника. Любан глядел на них, открывая рот. Выражение явного замешательства на его лице постепенно сменилось над осторожным пониманием. Тут в помещении появился шпунтик, улизнувший от хозяина перед самым входом. Кот неторопливо и важно приблизился к столу и заинтересованно принюхился к мясу. Потом лапа деликатно подцепил кусок, бросил на пол. «О, благовещий зверь Мао!» – вскричал Любан, распростевшись на полу и в поклоне. Шпунтик вздрогнул, оценивающий осмотрел смотрителя. Уселся у стола чинно разглядывая мясо, оставшееся на блюде поблизости. Стол был достаточно низок, чтобы все выглядело так, будто и кот наравне со всеми принимает участие в пышной трапезе. «Благовещий зверь!» — приподнялся Любан. «Отведай моего скромного угощения!» «Я не прогневаю зверя такой убугой едой, достойные господа!» — вполголоса спросил он взволнованно. «Нет, господин смотритель!» — успокоил его Сумкин. «Благовещий зверь Мао считает твое угощение достаточным!» Шпунтик, выслушав все эти речи с удовлетворением, перевел взгляд на Чижикова. И коча скочил ему рожу. Ешь уж, благовещие животные. Не будет ли для тебя обременительным наш добрый хозяин? Предложить благовещему зверю еду на отдельном блюдце на полу? Попросил тем временем сумкин. сумке. Шпунтик и взглянул на него с благодарностью. Любан закивал, вскочил, бросился в темный угол. Чего это тебя так перекосило? Воспользовавшись моментом, быстро спросил Чижиков. «Что он там такой выдающийся на дощечке написал, раз ты ему кланяться нача?» «Да ничего особенного», — Сумкин сиял. И пишет он, признаться, отвратительно, как курица лапой. «Просто это, судя по всему, Любан». «Это мы и так знаем», — сказала Ника. «Он сам нам сказал». «Да нет, вы не поняли. Если я прав, то это не просто Любан, а Любан, который основал династию Хань. По крайней мере, написание имени и место службы во всем совпадают» и Сумкин хозяйственно прибрал за пазуху дощечку с автографом первого Ханьского императора.